Глава 17. Список ежедневных расходов. Будьте осторожны с мелкими расходами. Самая небольшая течь может потопить большой корабль. Бенджамин Франклин. Теперь следует обучить ребёнка составлять список ежедневных расходов. Вместе с ним посчитайте, какую сумму он тратит в школе на обед. Сколько уходит на одежду, спортивные товары, развлечения, телефон, дополнительное обучение. Когда вы определяете траты вместе, он учится рассчитывать свои ежемесячные и ежедневные расходы. В этом есть несколько плюсов. Во-первых, он начинает свои расходы контролировать. Во-вторых, начинает понимать, что за всё это платите вы. В третьих, узнаёт, как, исходя из ежедневных расходов, можно рассчитывать ежемесячные траты. Покажите ребёнку итог за пару месяцев, а потом скажите: "Мы с тобой составим договор. Ты должен будешь свои ежемесячные расходы довести до определённой суммы. Столько-то тратится в месяц на тетради, столько-то на проезд и развлечения. Есть крупные расходы. Тебе купили компьютер, Ты пользуешься им, это требует электроэнергии, которая стоит денег. Постарайся скопить и вернуть мне определенную сумму, потраченную на тебя. Это нужно для того, чтобы ребенок не думал, что все можно в жизни получить без труда. А когда деньги накопятся, верните ему их, как премию за выполненный урок. Стоимость компьютера можно разделить на 12 месяцев. Со стоимостью одежды поступить так же. Иё ведь вы каждый месяц не покупаете. Всё, что в течение года вы приобрели для ребёнка, разделите на 12 месяцев. Сейчас вы получаете знания на миллион долларов. Ваше будущее, судьба ваших детей зависит от того, как вы эти знания используете. У нас с вами другое воспитание. Мы выросли в Советском Союзе и привыкли всё получать бесплатно. Квартиры нам давали бесплатно, лечение было бесплатное, знания тоже давали бесплатно, и нам казалось, что за это платить не надо. Но на самом деле это не так. Всегда есть тот, кто платит, просто иногда мы не знаем об этом. После того, как мы составим список всех расходов, мы сможем планировать бюджет. Для этого вы должны показать ребёнку регулярные траты: ежемесячные, еженедельные, ежедневные. Ежемесячные расходы делим на 30. Получается сумма, которую мы расходуем каждый день. Для того, чтобы чувствовать себя уверенно, надо зарабатывать чуть-чуть больше этой обязательной суммы либо снизить траты, чтобы оставалось немного свободных денег. Спросите у ребёнка: "Посмотри на свои расходы". Что ты можешь из них убрать? Главная задача урока чтобы ребёнок понял, что бесплатно в этом мире ничего не даётся. Другая задача чтобы он планировал расходы, учился не выходить за определённый бюджет. Надо показать, что бесполезно стремиться больше зарабатывать, если твои расходы постоянно растут. Объясните ребёнку, что человек может поддаться соблазнам, и расходы будут расти. А это опасно, потому что доходы нестабильны. Иногда при увеличении расходов человек надеется, что в следующем месяце всё сумеет покрыть, но доходы не растут. Рост расходов это опасно. Необходимо, чтобы ребёнок понял: надо стараться, чтобы расходы были постоянными и не росли. Я себя считал знающим человеком, который разбирается в экономике. У меня был опыт В 46 видах бизнеса, где-то я был инвестором, где-то партнёром, где-то управлял сам, где-то начинал с нуля, где-то купил готовый бизнес. Я инвестировал в клиники, гостиничный бизнес, недвижимость, образование, издательства, газеты, журналы, производство, садоводство и так далее. Но я понял, что такое экономика совсем недавно, всего несколько месяцев назад. Это кажется смешным, Но это правда. Я расскажу вам одну историю. Однажды в Алматы мы открыли магазин в торговом центре «Глобус» и устанавливали там освещение. Это был брендовый магазин, поэтому все в нем должно было быть на высоком уровне. Потом мы увидели, что освещение не подходит. Чем-то оно нам не понравилось, но мы к этому времени уже истратили на него около трех тысяч долларов. Мы вызвали электрика и попросили, чтобы он сделал новое освещение. Он посчитал, получилось примерно столько же, сколько мы уже потратили. Мы посоветовались с управляющей и решили, что надо переделывать. Но через пару недель я вернулся и увидел, что и новое освещение не подходит. Управляющая нервничала, я нервничал, потому что к тому времени уже была потрачена приличная сумма. И тогда молодой парень-электрик сказал, обращаясь к управляющей: Вы должны точно знать, чего вы хотите. Просто объясните, и я сделаю так, как вы скажете. Я много думал над этими словами, анализировал свою жизнь, свои поступки, и вдруг понял, что экономика это не уменьшение или увеличение расходов, не разумное управление финансами, как пишут в учебниках. Я понял, что экономика это точное понимание того, что тебе нужно. После того случая со освещением в магазине я начал понимать, почему богатые люди покупают хорошие вещи. Просто они точно знают, что им нужно. Поэтому прежде чем вкладывать, надо точно знать, что вы хотите получить. Мы дважды меняли освещение, не зная, что именно нам нужно, и только зря потратили деньги. Другой пример. Однажды зимой я проснулся утром и увидел, что моя дочка стоит уже одетая и плачет. Я спросил: "Почему ты плачешь?" Она ответила: "Папа, купи нам машину. Мне очень холодно. У меня руки замерзают. Я не хочу идти по морозу в садик". Вы знаете, я увидел слёзы дочери, своей любимицы, и мне стало так больно, словно меня ножом ударили в самое сердце. Я пошёл на работу, узнал, сколько денег есть в кассе, потом позвал своего сотрудника, попросил его съездить на авторынок и найти подходящую машину, которую можно было бы использовать и для домашних дел, и в рабочих целях, например, для перевозки товара. Через некоторое время он позвонил мне и сказал, что нашёл хороший вариант. Внешне машина выглядела вполне прилично, Мы купили автомобиль, и сотрудник подогнал машину к нашему дому. После работы я приехал и, поднявшись в квартиру, обратился к жене. Ты видела машину? Она сказала: "Да". А ты рада? Она ответила: "Я, конечно, рада, но это же механика, а я не умею ездить на механике". "Ну ничего, научишься", сказал я. Но она ответила: "Я не смогу на ней ездить. Сейчас зима". Мне будет трудно, надо было купить автомат. В общем, через 3 дня мы решили машину продать, но это оказалось труднее, чем купить. Суть этого примера в том, что мне нужно было выяснить заранее, какая именно нужна машина, но деньги были потрачены, а вернуть их оказалось сложно. Таких моментов у меня в жизни было много. Вроде бы я умел зарабатывать и зарабатывал много, но много и терял. потому что не понимал этого закона экономики, точно знать, что тебе нужно. Например, вам нужна какая-то запчасть для автомобиля. Вы идёте в магазин, находите её и узнаёте, что она стоит 20 долларов. Вы думаете, что это слишком дорого. Идёте на авторынок, находите за 12 долларов, покупаете и устанавливаете. Но через неделю опять начинаются проблемы. потому что запчасть оказалась некачественной, сомнительного производства. Вы снова идёте на авторынок, находите эту деталь за 15 долларов, покупаете, снова ставите, но через месяц опять появляются проблемы и приходится покупать дополнительные детали. Наконец вы понимаете свою ошибку, идёте в магазин и покупаете запчасть за 20 долларов, потеряв в итоге деньги и время. Объясните ребёнку, что если ему нужна вещь за 20 долларов, пусть купит качественную, зато она прослужит ему долго. Очень важно, чтобы родители приводили примеры из собственной жизни и учили детей управлять своими деньгами, сохранять их и избегать потерь, потому что каждая потеря отбрасывает нас на годы назад. Вот почему, составляя список своих расходов, Ребёнок должен точно знать, в чём он по-настоящему нуждается, а без чего смог бы и обойтись.